поднимали многоголосый гомон, как грачи на весенних ветлах. — Нет, мы не качуем товарищ начальник, мы к с родственникам едем. — Откуда? Э, — С-под Мариуполя. — А где же ваши родственники живут? — На Кубани. Паспорта у них оказались в порядке, и самому придирчивому взору нельзя было придраться еще совсем новенькие и с соответствующим штампом на соответствующем месте. «Ну а что же вы скажете насчет ваших коней?» «Цыгане с грустным достоинством поправляли. Это, товарищ начальник, не наши, а колхозные. У нас теперь своих собственных коней не бывает, а этих за нами колхоз на время командировки закрепил. За место премии за нашу работу на кукурузе». «Все вы, конечно, врете», — с суровым восхищением заключал страж закону. Но и придраться не было оснований, и на лошадей документы были выписаны у них по форме, за подписью председателя колхоза и круглой печатью. А в ногах у блюстителя порядка так и велись, шныряли черноголовые и все кудрявые, как на подбор цыганские ребятишки. И сердце его смягчалось. Тем более, что и в этом цыганском указе нигде не было сказано, что им запрещается ездить друг дружке в гости, и вообще он и сам теперь толком не знал, остается ли в силе этот указ. Может быть, самим цыганам об этом лучше известно, если они все сразу так бесстрашно ринулись в дорогу, как прорвало их. И всемогущий жезл в руке у блюстителя порядка поднимался, открывая им дорогу. А если это было перед Шелатбаумом, то, значит, он медленно вздымал перед кибитками свою полосатую шею. Иногда, пересекая степь кратчайшим путем, перебираясь напрямик от одного большого тракта к другому, оказывались они поблизости от того глухого, отдаленного от людских взоров урочища, где пас свой табун Будулай. Проезжая мимо, Завороженно поворачивали головы к золотистому живому облаку, прильнувшему к зеленой груди луга, и кричали Будулаю «Бэш-чаворо! Бэш-чаворо!». Будулай отшучивался. «У меня нет коня». Его соплеменники удивлялись. «А этот тонкомогий под тобой чей?» «Этот чужой». Они непритворно восхищались, ощупывая глазами грома, Хороший калистрат. Калистрат — верховой конь. А мы-то думали, если цыган сел на коня, значит, он уже его собственный. Раньше я тоже так думал. Езжайте, Рома, своей дорогой. Вот ты какой! Ну, тогда давай мы украдём для тебя этого коня из табуна, а заодно и для себя. Лучше не надо, Рома. Почему? Нам из всего трошки надо, а тут их тысяча. При этом табуне сторож глазастый, а мы ночью, а он по ночам еще лучше видит. Соплеменники Будулая белозубо скалились. «Да ты, видать, и серьезно поверил, будто нам твои неуки нужны. Не бойся, у нас свои адры есть. Выгуливай своих, сколько тебе влезет. Может, тебе за это орден дадут? А Рома у Рома коня не украдет». Ты тут в глуши должно быть совсем от цыганских законов отвык. Но своих одров они, тем не менее, принимались нахлёстывать кнутами, оглядываясь на двух страшнейших серых псов, лежавших у ног его коня. Не дай бог кинуться вдогон. Откуда они могли знать, что эти свирепые по их виду псы обучены были только против волков, наведывающихся в этой глухой степи К табунам не только в зимнее время. Ещё не хватало, чтобы собаки рвали людей. Увозя соплеменников Будулая, беззвучно катились брички по травянистой дороге. Молодые цыганки, выпростов из кофт груди, кормили на солнцепёке своих смуглых младенцев, а головки других их детей шляпками подсолнухов свешивались из-за бортов бричек, И прощальный блеск их глаз Осыпался на сердце Будулая Пеплом необъяснимой печали. Чего они ищут? Опять серая пряжа дороги Будет наматываться и наматываться На колеса их телег. И с этих черноголовых подсолнушков